Тут наступает вторая фаза в развитии легенды. На вопрос является ответ тоже в виде вопроса. Да русский ли он? Он сын немки, говорили одни. Да, Лаферта, подсказывали другие. Так и додумались до сказания о самозванстве Петра. Царица родила девочку, которую подменили немчонком Однажды полиция подслушала... На Портомойне в Москве такую политическую беседу. Крестьяне все измучены, все на государя встали и возопияли. Какой он царь! Родился от немки беззаконный, он подмененный подкидыш. Как царица Наталья Кирилловна отходила с сего света, и в то число она говорила ему, ты, Денис, сын мой, ты подменный. Вот велит носить немецкое платье, знатно, что от немки родился. От этого соображения отправляется легенда в своем дальнейшем развитии, по-своему связывая явление времени. Поездка Петра за границу указала ей направление и облегчила движение. Петр начал заводить новшества, бороды брить, платье немецкое вводить, царицу свою Авдотью Федоровну отставил, немку Монсову взял, проклятый табак курить велел. Все по возвращении из чужих краев. Эта поездка к нехристям и послужила путеводной нитью для народной фантазии. Вероятно, до русского общества дошли слухи, что шведский король Карл XII, покидая в 1700 году Швецию для борьбы с Петром и его союзниками, оставил дома сестру свою Ульрику Элеонору, которая впоследствии по смерти брата стала его преемницей. Слыхали также, что в Риге шведское начальство в 1697 году наделало Петру каких-то неприятностей, не пустило его осмотреть рижские укрепления. Народная фантазия воспользовалась этим, чтобы отлить слухи в целые сказания.